Хотя Рим в это время был занят более важными предприятиями, тем не менее поражение Клавдия Глабра вызвало ропот. И сенату, и народу одинаково казалось недостойным римского имени, чтобы легионеров, победителей мира позорно колотили и резали гнусные полчища гнусных гладиаторов. А гнусные гладиаторы, которых из собралось более пяти тысяч, В стройном боевом порядке, как подобает хорошо организованному войску, под предводительством доблестного и искусного полководца, каким выказал себя Спартак, появились в один прекрасный день под стенами Нолы, цветущего, богатого, многолюдного города-компании. Прежде чем атаковать город, гладиаторы обратились к его жителям с требованием, чтобы они добровольно отворили городские ворота, обещая взамен этого оставить неприкосновенными жизнь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 Гладиаторы с помощью лестниц, которыми они запаслись во множестве, очень скоро, почти без потери, владели стенами города и вступили в него распаленные яростью против жителей за эту попытку обороны. Победители предались резне и грабежу. Несмотря на приказания Спартака солдатам своим соблюдать строжайшую дисциплину, несмотря на громадную любовь и уважение этих солдат к нему, они не могли удержаться,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 Благодаря его энергии и огромной силе воли, благодаря помощи его офицеров, через несколько часов ему удалось прекратить убийство и разграбление. Вскоре трубачи затрубили сбор. Гладиаторы, повинуясь призыву, прибегали отовсюду. От имени Спартака легиону было приказано выстроиться в боевом порядке посреди величественного форума Нолы, который украшали великолепные храмы, базилики и портики. Не прошло и часа, как гладиаторский легион построился на площади в три линии. Спартак взошел на ступени храма Цереры и обратил свое лицо, искаженное, бледное от гнева, к своим солдатам. Постояв несколько минут с поникшей головой, погруженной в тяжкие думы среди глубокого безмолвия, он поднял, наконец, ее. Глаза его горели гневом. Громовой голос его пронесся по обширной площади сильной и звучной волной, когда он закричал «Неужели вам лестно, свирепые и беззаконные люди, прослыть разбойниками, грабителями и убийцами? Спрашиваю вас именем всех адских божеств!» Он замолчал. После нескольких минут всеобщего безмолвия он продолжал «Неужели же это свобода, которую мы несем рабам? Неужели это дисциплина, которую мы докажем, что мы люди, достойные прав, оспариваемых у нас. Неужели это те добродетели, которых мы должны служить примером? Или вам недовольно иметь своими врагами величавое и всемогущее имя римлян? Вы хотите еще и восстановить против себя гнев, проклятие и мщение всех народов Италии? Неужели, по-вашему, мало вреда приносит нам дурная слава, которую нам сумели создать наши притеснители?» Дурная слава, которая следует за нами повсюду, заставляя всех почитать нас за варваров, разбойников, за самых что ни на есть подлых людишек. По-вашему, все это пустяки, и вместо того, чтобы благородными поступками, строгой дисциплиной, примерным поведением опровергнуть возводимые на нас клеветы, вы еще хотите подтвердить их и упрочить их за собой гнусными, постыдными, позорными действиями? В Италии все смотрят на нас со страхом, подозрением и недоверием. Кто нам не открытый враг, тот нам и ненадежный друг. И наше святое дело, с знамя, под которым мы сражаемся, самое благородное из всех знамен, когда-либо развивавшихся в битвах людей между собою, не пользуется сочувствием нигде на полуострове. Чтобы завоевать себе расположение Италии, у нас только одно средство — дисциплина.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 Пусть каждый из вас поклянется своими богами, и все вы поклянетесь мне своей честью, что отныне не совершите ни малейшего бесчинства и не выйдете из повиновения дисциплине. Если мы хотим победить, то я должен найти в себе необходимую энергию, как это сделал консул Манли Таркват со своим родным сыном, отрубить голову даже самому дорогому из своих друзей, которые окажутся виновным хотя бы в малейшем нарушении законов, которые мы установим». «Надобно, чтобы вы могли, подобно римским легионам, о которых сохранился этот чудный рассказ, стать лагерем вокруг Яблони, и чтобы после вашего ухода она оставалась покрытая своими плодами, так же, как в тот день, когда вы разбили свои палатки вокруг неё. Только под этим условием мы станем достойны свободы, к которой так страстно стремимся. Только при этом условии, быть может, мы победим самое храброе и самое доблестное войско в мире».